Декабрь 1900 Париж. Латинский квартал. Она сегодня опять шла домой пешком, несмотря на протесты мужа, настоятельно требующего пользоваться конкой или извозчиком. Милый Пьер, также же пылко влюбленный в нее, как и в первые годы знакомства. Он готов был снять с себя последнюю рубашку, чтобы облегчить ее долю. Сам работал за троих, и в их бедной, больше похожей на сарай лаборатории на улице Ламон и на кафедре в Сорбонне, которую он получил по протекции Анри Пуанкаре. Денег все равно катастрофически не хватало, ни на подрастающую дочь, ни на нормальный быт. Только после присуждения в 1903 году Нобелевской премии супруги Кюри смогли позволить себе такую роскошь, как купить ванну и оснастить свою лабораторию необходимым научным оборудованием. Но самое главное, их не хватало на исследование радиоактивных элементов. Супруги Кюри считали это делом всей своей жизни и отдавались ему упоенно и без остатка. Из-за постоянной нужды Мария начала преподавать физику в Северской высшей женской школе. Экономила на всем и в первую очередь на своем здоровье. 7 километров туда, 7 километров обратно. От недоедания и недосыпания постоянно кружилась голова. «Сегодня что-то стало совсем худо». Молодая женщина присела на парковую скамейку и тяжело опустила голову на руки. «Господи, дай силы дойти!» «Осталось-то всего триста шагов, не более!» «Мадам Кюрис-Кладовска, вам плохо? Требуется помощь?» Раздался над духом бодрый, слегка вальяжный голос. Марии с трудом разлепила кажущиеся свинцовыми веки и с удивлением уставилась на фронтовато одетого кавалера, сквозь цивильный костюм которого явно проступали военные эполеты и аксельбанты. «Какого черта!» – хотела уже произнести она, будучи не расположена к уличным знакомствам. Но молодой человек упредил ее, подняв руки и умоляюще сложив их перед собой. Прошу прощения, мадам, мы не представлены. Граф Шереметьев к вашим услугам, флигель-адъютант Его Императорского Величества. Нахожусь здесь по высочайшему повелению и уполномочен вам вручить личное послание Его Величества, а также оказать всемирную помощь, если таковая понадобится. Я не думал знакомиться на улице, направлялся к вам домой и совершенно случайно увидел вас в сквере. В этот день Мари Кюри явилась в свою семью позже обычного. Точнее, явилась не она, а внушительная гора самых различных коробок и упаковок, а также записка мужу с просьбой срочно приехать в ресторан «Ла Турдорген». «Пьер, дорогой!» Мари буквально прыгнула на шею супруга, как только он поднялся на второй этаж, с которого открывался дивный вид на собор Нотр-Дам. «Познакомься, вот это посланник русского императора, а вот это...» мари сунула в руки мужа пухлый конверт. «Приглашение организовать в России и возглавить радиевый институт под его личным патронажем. И с начальным бюджетом? Да ты только посчитай, сколько там нулей». Радиевый институт в реальной истории образован в январе 1922 года по инициативе и под руководством академика Вернадского при активном содействии его соратников и помощников Хлопина, Ферсмана и Башилова, путем объединения трех организаций, занимающихся изучением с разных сторон явления радиоактивности. Радиевое отделение Государственного рентгенологического и радиологического института, Радиевая лаборатория Академии наук, в которую преобразована комиссия по организации и эксплуатации пробного радиового завода, радиохимическая лаборатория при Геологическом и Минералогическом музее РАН.